Глава 4. Все любят апрель. Большие и медлительные, как сонные бабочки, снежинки на свете фонарей казались оранжевыми. Они кружились в безветренной ночи, танцевали и падали. И из-за этого вокруг нас было очень тихо, а может, это они прилетели из тишины? Не знаю. Но я не раз замечала, что бывает такая метель, мирная и как будто теплая, во время которой все звуки замирают. Мы шли под этой метелью по расчерченной фонарями улице. Здесь не было никого, кроме нас, хотя все окна горели гостеприимными огнями. До Нового года оставалось меньше двух часов. Я почувствовала, как одна из снежинок опускается прямиком мне на нос, быстро превращаясь в крупную искристую каплю. Было забавно и приятно, хотя и навевало сомнения, а такой ли у меня маленький аккуратный нос? как мне казалось. Или из него тут посадочную полосу устроили? — Как думаешь, ему очень одиноко? — тихо спросила я. — Кому? — встрепенулся шен Отлично. Он опять погрузился в свои расчеты и ушел от реальности. — Волкову. Ведь он на самом деле боится не всех этих агрессивных теток. Он боится не найти нормальную и навсегда остаться в одиночестве. Ведь даже если он купит себе жену, это вряд ли принесет ему счастье. «Не такой он человек. Ты слишком много думаешь. Это все проблемы Волкова». Да уж, проблем у него теперь хватало. С нашей подачи ему предстояло очутиться у себя дома, в женском платье, перемазанном косметикой, и почти ничего не помнить о том, что с ним случилось. Точнее, сквозь жуткую головную боль похмелья он бы знал, что побывал на костюмированной вечеринке, а не решил вдруг сменить ориентацию или уйти в женский хоккей. Но дальше Волков столкнулся бы с провалом в памяти. И, как бы он ни старался, он не вспомнил бы, чья это была вечеринка и из какого перепугу он решил нарядиться именно так. А учитывая специфику его романтичного образа, не думаю, что он рискнул бы расспрашивать об этом друзей и знакомых. Похождения по полному перевзбужденных девиц дому остались бы в памяти неясным сном. Мне было жаль его. Кому такого пожелаешь в новогоднюю ночь? Хотя есть и плюсы, они всегда есть. Во-первых, после такого он к алкоголю больше не притронется. Во-вторых, он будет особенно ценить свою нормальную, спокойную и адекватную жену. Если, конечно, найдет ее. Надеюсь, что найдет. А тебе бывает одиноко? Полюбопытствовала я. Тихая аллея и пушистый снежок под ногами настраивали меня на умиротворенный лад. Напряжение жуткого дома-борделя постепенно забывалось. Отступала сменяясь чувством детской открытости миру. Не самое типичное для меня состояние. Я уже и не помню, когда последний раз испытывала его. Но раз оно вернулось сегодня, в Новый год, зачем прогонять его? — Не бывает. Отрезал Шен. — Ты же сказал, что у тебя нет жены и друзей. — Почти нет. И это не потому, что я мученик, а потому, что они мне не нужны. — Да ладно. Нахмурилась я. — Вы, колдуны, как монахи живете, что ли? Ты путаешь обед безбрачия и отношения без вступления в брак. Нет, мы, колдуны, не монахи и не евнухи. Мы можем строить отношения, а можем спать без обязательств. А можем и жениться, как будет настроение. У богатых ветвей вроде моего возможности больше, чем у других. В какой-то период я пользовался ими до несчастного случая. Потом мне стало не до этого. Он не стал продолжать. Но я и сама догадалась. Сложно оставаться жизнерадостным мальчишкой влюбленным весь мир, развлечения и женщин, когда твои глаза сгорели. Это сейчас Шен делал вид, что его быстренько починили, как попавший в аварию автомобиль, и все пришло в норму. Тогда ему было несладко Сначала жуткая боль и дезориентация от полной потери зрения. Потом непростое и, возможно, очень долгое восстановление, да еще и не окончательное. Сколько лет прошло, прежде чем он научился не бояться света? Мое желание строить из себя наивную девочку, задавающую вопросы по мере их возникновения в голове, отпало напрочь. Однако и молчать я не стала. Почему ты не женился? Думаю, так тебе бы было легче. Напрасно ты так думаешь. Кажется, я уже говорил тебе, что твоя логика никуда не годится. Злой ты, вздохнула я. Чем плоха моя логика? Тем, что ее нет. Жена — это необходимость, согласен. Моя линия крови слишком цена, чтобы ее прервать. Поэтому в должное время я подберу жену. Она родит наследников. Мне 29, а приемлемым возрастом для этого в моем клане считается 35. Не вижу смысла торопиться с этими хлопотами. Ёлки, он еще и младше меня на два года. С кем я вообще связалась? То есть никаких эмоциональных плюсов в наличии жены ты не видишь? Правильно, откуда же им взяться? Если ты жену чуть ли не покупать собрался. Я не отрицаю, что ее придется купить, если так будет проще и выгоднее. Без тени улыбки сообщил он. Я ученый, а не поэт. Не вижу смысла романтизировать бытовые вопросы. Его стараниями. Моя и без того скудная вера в чудеса могла уйти в минус. Но я все равно держалась. И что же? Ты не видел людей, которые искренне любят друг друга и счастливы? Видел. Но исключения лишь доказывают правила. Гораздо чаще я видел пары, которые терпят друг друга, потому что привыкли. И иначе уже нельзя. Разговор нужно было сворачивать. Он мне уже надоел, испортил все чувство сказки от тихой ночи и золотого снега. Да и потом. Мы добрались до цели. Мы стояли перед аккуратно маленьким домиком в Подмосковье. Именно здесь обрывался след апреля. Этот шарик купил в моем магазине молодой бизнесмен. Но, как показала проверка, не для себя. Он уже успел подарить елочную игрушку своим родителям. Вчера, когда она была обычным стеклянным шариком и не вела в другой мир. После этого их никто не навещал. Все их четверо детей праздновали Новый год отдельно, предоставив пожилых супругов самим себе. То есть, никто и не заметил бы, что они исчезли до 2 января когда это станет непоправимым. Я до последнего надеялась, что, может, хотя бы тут все обошлось, и они не трогали игрушку. Однако в доме, несмотря на ночную темноту, не горел свет, и это говорило о многом. — Их ведь нет внутри, так? — поинтересовалась я. — Внутри дома нет, — уточнил Шен. — Но ты ведь знаешь, внутри чего они находятся. Он поколдовал замками, пропуская нас в прихожую. Дом супругов Шумилиных был одинаково уютным снаружи и внутри. Его крышу и крыльцо украшали светодиодные фигурки ангелов, подарков и оленей, не включенных в эту ночь, самую торжественную в году. На дверях висел большой пышный венок из гирлянды шишек. В прихожей нас встретила первая елка, искусственная, украшенная елочными игрушками, скорее всего, самодельными. Ни одна лампочка не была включена. И это в день, когда темнеет, часа в четыре. Шторы были одернутые. В холодильнике я нашла заготовку для салатов и маринованное мясо. Но хозяйка даже не начинала готовить. Вывод напрашивается только один. Они попали в заколдованный мир утром или днем, вполне возможно, — кивнул Шен. Игрушка начала работать как портал с первую секунду 31 декабря. То есть они могли провести в заколдованном мире весь день? Колдун снова остался равнодушен ко всему, и в такие моменты его спокойствие меня напрягало. Ничего страшного с ними не случилось. — Откуда ты знаешь? — Давай сначала убедимся, что Шар действительно здесь, а они не уехали кому-нибудь в гости. Я слабо представила хозяйку, которая подготовит все к новогоднему столу, а потом вдруг подорвется и побежит в гости. Но решил не спорить. Вдруг этот безумный ученый прав? осмотреть небольшой коттедж был несложно. Комнаты оказались стилизованными, но не такими, как в дизайнерской громадине Волкова, а по и стильными, то есть красивыми и вместе с тем внушающими желание остаться и жить здесь. Особенно меня поразила елка, стоящая в главном зале у камина. Она была высокой, больше двух метров, и очень пушистой. От нее даже пахло хвоей и я не сразу сообразила, что она искусственная. Игрушки на елке были разными, подобранными по одной, но объединенными общим витражным стилем. Хотя каким витражным? Возможно, некоторые из них достались супругам Шумилиным, когда те были молодыми, а игрушки — новыми. Тут было лучшее из советской классики. Стеклянные домики и зверьки даже пара космонавтов. Были и игрушки, о которых мои бабушка и дедушка например, не слышали. Покрытые глазурью цветочные шарики, звенящие миниатюрными колокольчиками кожные упряжки, сложные рождественские композиции из фарфора и тонкого серебра. Сюда же гармонично вписались золоченые орехи и бархатные мешочки с конфетами, перевязанными блестящими ленточками, а верхушку елки венчала звезда. Словом, все было подобрано идеально. И я бы не нашла здесь апрель, если бы не видела его раньше. Но я-то его видела еще, когда он был в коробке с новогодней коллекцией. Это был темно-красный шарик, покрытый нежнейшим винным бархатом и расшитый мерцающими нитями, золотыми и черными. Они переплетались гибкими стеблями, распускались цветами, касались друг друга длинными узкими листьями. Елочная игрушка висела на одной из центральных ветвей дерева, и до нее так и хотелось дотянуться. Видимо, хозяева дома и дотронулись. — Она романтичная, — заметила я, вспомнив слова Шена о том, что красный — цвет страсти. — Издеваешься? — Нет, говорю, что думаю. — Эта игрушка такая, какой и должна быть. Ее заказали, чтобы сделать предложение. — Руки и сердце? — Да уж не покупки облигаций, — хмыкнул Шен. — Видишь, некоторые все-таки живут так, как тебе нравится. — Ага. Старички Шумилины, например. То есть бабушка и дедушка. — Попали на место рокового свидания? Оно не роковое. — Я ведь сказал, что тебе нечем беспокоиться. Это мир тропического отеля. Остров, бассейн, спа, лазурное побережье и ужин при свечах с постановкой брачной церемонии. Апрельский мир, в отличие от мартовского. Не изменяющийся, а устойчивый. Вне зависимости от того, кто туда попал. Что ж, тогда все не так уж и плохо. Ошалевшие старички хотя бы попали не в ночной клуб не в заколдованный лес и не к свингерам. Да, они провели там весь день, а о них заботились, им устраивали тропическую сказку, исправить их память будет не так уж и сложно. Они проснутся в своем доме, они проснутся в своём доме в новогодний вечер, решат, что задремали, и им приснилось что-то очень хорошее. Конечно, они едва успеют нарубить оливье к бою курантов, но ведь этот сон стоит того. Словом, нам оставалось только вытащить их из джакузи и вернуть в морозный декабрьский вечер. Думаю, это будет быстрое задание. И до полуночи мы наверняка успеем разобраться с маем, а может и с июнем. Протягивая руку к елочной игрушке, я думала о том, что она все-таки нереально красивая. А еще о том, что ученый-сухарь, которого старательно изображал Шен, просто не способен создать такое великолепие. Для этого нужно обладать отменным вкусом и тонким чувством прекрасного. Эх, не уживется он с купленной женой. Плохо ему будет, даже если он сам этого еще не понимает. Впрочем, мое какое дело. Магия подхватила меня, закружила, и мне было уже не до мысли о Шене и его лишенном любви будущем. Я упала на мягкий пляжный песок и сразу же огляделась по сторонам. Не хватало еще, чтобы Шен снова исчез. И я тут гонялась за ним. Однако на этот раз нам повезло. Мир не пытался нас разлучить. Мы оказались рядом. Колдун сидел в паре шагов от меня с закрытыми глазами и осторожно протирал очки. Видимо, на них попал песок, и Шен не хотел их поцарапать. Пользуясь этой паузой, я взглянула на мир, в который мы попали. И он был удивительным. Небо над океаном! Из лазурного постепенно становилось нежно-розовым. Близился закат, хотя солнца в искусственных мирах не было. Это я уже усвоила. Небесные переливы отражались в величественных волнах океана с мягким шелестом, накатывающихся на песок. Пляж тонко-белой полосой вился вдоль берега и скрывался за изгибом острова. За спиной у нас легко танцевал под порывами соленого бриза роскошный сад с пальмами, кустами, лианами и пышными цветами, белыми, желтыми и ярко-красными. Где-то среди ветвей пели птицы, хотя я их не видела. Именно таким очень часто изображают рай. Надеюсь, наши старички не решили, что перенеслись туда. По понятным причинам. Думаю, они все-таки напуганы. Это я могу восхищаться красотой апрельского мира, потому что знаю, откуда он взялся. Они же наверняка в шоке. забились в какой-нибудь угол и дрожат от ужаса а вовсе не наслаждаются моментом. Я первой поднялась на ноги и стряхнула песок с платья. Сообразив, что мне будет жарко, я стянула шапку, с сапожки и коготки Сняла бы и платье, но много радости для Шена. Придется потерпеть. Он тоже не стал медлить, и я пошла за ним, позволяя ему выбирать маршрут. Он хотя бы приблизительно понимал, как устроен этот мир. А я рисковала заблудиться в ближайших кустах. В остальном же я ничего не боялась и просто дышала приятным, теплым, чистым воздухом, думая о том, какой замечательный будущий муж заказал для своей невесты такой подарок. А потом мы увидели подвешенного человека. Не труп, конечно, потому что такую встречу с трупом я бы не пережила, сама бы тут умерла от разрыва сердца. К счастью, человек, которого мы увидели, был жив и очень даже здоров. Но он висел вниз головой, пойманный за ноги веревочной петлей. Другой конец веревки поднимался к массивной ветви пальмы. Но самым странным, если не сказать пугающим, было даже не это. Человек улыбался. Молодой парень в костюме официанта завис между небом и землей. Однако вместо того, чтобы попытаться освободиться, Он тянулся руками к валявшемуся на траве под носу. Увидев нас, он замер в позе изогнувшейся гусеницы и улыбнулся еще шире. — Вы сегодня обворожительны! — заявил он, а потом повернулся к Шену. — Что принести для вас и леди? — По-моему, он того. С сомнением указала я. Мозг утек в неизвестном направлении. — Да все с ним в порядке! — отмахнулся шэн. Он ведет себя так, как и должен. — Есть прекрасное белое вино! — отрапортовал официант, мерно покачиваясь в петле. — Он что, робот? — нахмурилась я. — Нет, но близко. — Я ведь не изверг какой-нибудь. Населять миры-однодневки настоящими живыми существами, — пояснил колдун. — Он часть декораций. Очень простой магический голем. Он знает определенный набор фраз и делает то, для чего он был создан. Он не думает и не анализирует ситуацию. Здесь это было и не нужно. Все должно было пройти по задуманному сценарию. Но, очевидно, не прошло. Я кивнула на мастерски сделанную петлю. — Слушай, в марте ведь тоже были големы, а они вели себя совершенно иначе. — В марте были не големы, а сложнейшие трехмерные иллюзии. Не забывай, март более дорогой и совершенный мир, чем апрель. Он был создан из чужих фантазий и страхов. Он должен был на них реагировать. Это часть игры. С апреля все проще. Он продуман так, чтобы подарить гостям один сказочный вечер. Какая-то страшная сказка получается. Эта петля не могла появиться здесь сама собой. Она была сделана не из лиан, а из веревки. Кто-то принес ее сюда и смог устроить настоящую ловушку, в которую попался этот болванчик, просто разносивший по острову напитки. Шэн щелкнул пальцами, и петля тут же отпустила официанта. Он поспешил поднять поднос. Растерян нагляделся, словно надеясь, что напитки еще здесь. Но нашел лишь два разбитых бокала. Бутылки белого вина нигде не было. — По-моему, в этот мир попали не только наши старички, — мрачно произнесла я, осторожно касаясь указательным пальцем петли. Узел на ней был сделан не абы как, а профессионально, так, чтобы он смог сам по себе затянуться на попавшей в ловушку жертве. Кто мог сделать такое? Моя фантазия уже работала вовсю, составляя различные варианты развития событий. Из них только один казался более-менее реалистичным и пугающим. Старички попали в ловушку апреля рано утром. Ближе к вечеру, часа в три-четыре, стало видно, что внутри никого нет. Богатый дом на большой улице остался без присмотра. И это приманило любителей легкой наживы. Конечно, грабители понимали, что их могут заметить соседи но понадеялись на то, что сегодня все заняты праздником. А может, это и вовсе были бродяги, или наркоманы, или шальные подростки. Короче, в дом залез кто-то, кому там совсем не место. Увидев елку, он подошел ближе, случайно коснулся заколдованной игрушки и попал в минимир А что в итоге? Пожилая семейная чита заперта не просто в райском уголке, а в компании какого-то преступника который, судя по ловушке, вообразил себя героем боевика. Нам нужно срочно найти их, — заявила я. Можно подумать, что до этого мы медлили. В центре этого мира расположен отель. Единственное здание на острове. Думаю, они там. Теперь уже и шен не двигался так уверенно. Он прислушивался. Но, думаю, не к звукам, а к своим чувствам. Если он мог управлять миром, он мог и уловить скрытую здесь опасность, правильно? Я-то что? «Просто человек. Но, как ни странно, именно я первой заметила следующий знак того, что что-то в апрельском мире пошло не так. Большой мыльный пузырь скользнул сквозь ветви, не касаясь их, и подлетел ко мне. Он был уверенным и упитанным, блестящим радужными боками в угасающем солнечном свете, как огромный майский жук. Я, естественно, не испугалась этого ленивого увольня, еще не хватало мыльных пузырей пугаться». Я коснулась его, и он разлетелся на сотни крошечных брызг. А с той стороны, откуда появился этот пузырь, уже летели второй, и третий, и четвертый. Они катались на дыхании ветра и разносились по всему тропическому саду. Это были самые обычные мыльные пузыри, не таящие в себе угрозы, не превращающиеся в тыкву. Просто чья-то забава. От них пахло какой-то безобидной домашней химией. Кажется ананасовым лосьоном или апельсиновым гелем для душа. И чем ближе мы подходили к отелю, тем больше пузырей попадалось на нашем пути. «Так и должно быть», — поинтересовалась я, поймав очередной пузырь на ладонь. В этой части сада они были не такими хрупкими. Видимо, мы приближались к источнику. «По сценарию нет», — нахмурился Шен. «Но мы ведь уже заметили, что тут все не по сценарию». «Не по сценарию». И не по моей версии. Не мог придуманный мной загадочный бандит сидеть тут и пускать пузыри. Неужели в одном мирке со старичками оказался псих? Какой-то маньяк, который делает первое, что ему придет в голову. Мы продолжили продвигаться к отелю. Потому что у нас просто не оставалось другого выбора. Тут больше некуда деться. Когда перед нами наконец расступились густые заросли Алеандра, мы увидели... «Откуда появляются пузыри?» «Да, такого я не ожидала. Ты придумал?» Только и смогла произнести я. «Нет, конечно. Я даже не могу объяснить, как это случилось». Бассейн при отеле превратился в настоящий вулкан, исходящий густой ароматной пеной и мыльными пузырями. И говоря «пена», я не имею в виду милые мягкие шапочки. Из бассейна поднималось воздушное нечто, сравнимая по размеру с целым зданием. Вентиляторы, раньше оберегающие отель от жары, были расставлены так, чтобы пена разлеталась по всему острову, как туман, только теплый и пахнущий тропическими фруктами. — Это диверсия! — объявил Шен. — Или психоз! — поежилась я. Но верным оказалось предположение колдуна. Лучшим доказательством этого стал снаряд, врезавшийся в бортик бассейна, Буквально в двух шагах от меня удар получился такой силы, что белая плитка треснула и проломилась. И если бы там стояла я, кости бы точно не уцелели. А из черных колонок, размещенных возле бара, теперь скрежетал искаженный техническими шумами голос. — Это был предупредительный выстрел. Не подходить! Поднять руки и назвать себя! — Что за громкоговоритель сомалийских пиратов? — поразилась я. «Микрофон отеля не был предназначен для такого использования», — пояснил Шен. «Он был создан для песен, а теперь, когда в него не поют, он работает неправильно». Обладателя искаженного голоса не порадовало промедление с нашей стороны. «Назвать себя!» — потребовал он. «Живо, живо! Последнее предупреждение!» В плитку возле меня снова выстрелили. Так близко, что один из осколков задел мою ногу. Зато на этот раз я смогла рассмотреть через завесу пены, чьи в нас палят, бильярдными шарами. Вполне мирные вещицы были очень тяжелыми. Я это знала, роняла себе как-то на ногу. Так вот, у меня после этого синяк две недели заживал. А там полета было на метр. Здесь же шары запускали с большой силой. Не знаю как. Да мне ими голову расшибить могли. Я не стала дожидаться такого исхода, развернулась и бросилась прочь, обратно в сад. «Саша!» — крикнул мне Шен, но задержать меня он не успел. Слишком уж неожиданно я стартовала, а я не собиралась останавливаться. Пускай справляется там, он же у нас колдун, а я лучше на берегу посижу. Может, здешним големом и не вредят нападения, но я, в отличие от того официанта, не смогу улыбаться, если меня повесят вниз головой. Я бежала вперед, не разбирая дороги. Я даже не думала о том, что могу угодить в ловушку. Сапоги и шапка где-то потерялись. Должно быть у бассейна. Я быстро исколола в лесу босые ноги. А там, где в меня попала колотая плитка, остался небольшой порез. И все равно я не останавливалась, пока не оказалась на пляже, таком спокойном и мирном после всей этой жути. Там я плюхнулась на песок. Наконец, позволяя себе почувствовать, как я устала. Так себе развлечение. В шубе по тропикам бегать. Хотелось расплакаться. В голову снова лезли не самые приятные мысли. О том, что я влезла куда не надо. И нужно было остановиться сразу. Даже в февраль не входить. Сидела бы я сейчас дома. Ругала Фердинанда за лишний вес. А не торчала на пустынном пляже. Ладно, ничего. Все в порядке. У меня есть время, чтобы успокоиться. Думаю, где-то час Шен еще будет разбираться с незваными гостями и разыскивать супругов Шумилиных, а я пока приду в себя, даже если поплачу сначала. Должны же быть преимущества у бесчувственности моего случайного напарника. Но оказалось, что я переоценила и отведенное мне время в одиночестве и бесчувственность Шена. Он появился из сада неслышно, как тень, и я заметила его, только когда он сел на песок рядом со мной. И протянул мне кокосовую скорлупу с вставленной в нее трубочкой. Я, не ожидавшая такого рыцарского поведения, сначала шарахнулась от него. Я-то решила, что за мной пришел неведомый маньяк, но Шен только укоризненно покачал головой. Нервная ты стала. Ага, и вспоминая времена, когда меня пытались убить не чаще раза в час, с теплой ностальгией. Тебе нужна вода, здесь жарко, а ты слишком тепло одета. Держи. Я приняла у него кокос, потому что пить и правду хотелось. Я только сейчас поняла, как сильно. Кокосовая вода принесла приятную прохладу. Я залпом осушила половину скорлупы и лишь потом осознала, что не поблагодарила Шена. Но он и не ждал благодарности. Он, как всегда, был занят делом. Убедившись, что я отвлечена, он переместился к моим ногам, на которых кровь и песок образовали плотную корку. «Плохо!» — нахмурился он. Я был уверен, что ходить тут будут только по дорожкам. Там опасности нет, сад не был создан для прогулок. Выживу. Это понятно, но было бы удобнее жить с комфортом. Он снял с руки браслет, черную цепь, состоящую из крупных звеньев. Шин осторожно разогнул и снял одно звено, а другие спрятал в карман. Цепь стала слишком мала, чтобы застегнуться на его руке. — Сведи ноги вместе, — попросил он. — Обычно все хотят наоборот ворчала я, но просьбу выполнила. Может, я и должна была бояться того, что он сделает. Но страха не было. Я чувствовала, сейчас будет магия. И это завораживало меня. Как ребенка, впервые оказавшегося в цирке, он прижал черное звено к моей коже и что-то прошептал. Но я не сумела разобрать ни слова. Я ожидала, что будет больно. Однако почувствовала только приятное тепло. Так бывает, когда после прогулки в зимний день Опускаешь ноги в горячую воду. Когда Шен убрал руки, звено исчезло, а с ним и все мои порезы. Колдун придирчиво провел пальцами по моим ногам, проверяя, не осталось ли под песком мелких царапинок. И от этого движения, щекотного и какого-то на удивления бережного, у меня мурашки пошли по коже. Чтобы сгладить неловкий момент, я спросила, если у тебя есть такая чудо-штука, почему ты не использовал ее на себе? Тут я непрозрачно намекала на царапины и синяк, оставленные на его лице злобной почитательницей Андрея Волкова. Травмы были несерьезные, но, подозреваю, довольно болезненные. — Это не чудо-штука, а исцеляющий артефакт, — пояснил Шен. — И он для крайних случаев, потому что у меня с собой всего один. Идти за новым времени нет. Но у меня был не крайний случай, просто царапины на ногах. Тебе с ними было больно ходить. Этого достаточно. Тебе тоже больно, но я об этом не скажу. Теперь, когда боль исчезла, и я допила кокосовое молоко, я снова чувствовала себя бодрой и готовой к действию. Какой у нас план в этой войне, мой генерал? Шейн быстро начертил на песке схему острова и указал на квадратик, расположенный в самом центре. Вот это отель. Там, судя по всему, и находятся все, кто попал в этот мир. Вот отсюда, с пляжа. У них хороший обзор. Сразу с двух сторон. Но здесь он постучал рукой по изображению бассейна. Они оказали себе медвежью услугу. Мы можем подобраться к ним под завесой пены. А они нас даже не заметят. А можно обойтись без этой партизанщины? Поморщилась я. Просто наколдуй что-нибудь. Танк, например. Давай пока обойдемся без этого. Слабо улыбнулся Шен. В дело вовлечены люди, не связанные с магией. Неизвестно, как они отреагируют на колдовство. Да они уже в него втянуты, тут как с радиацией. Чем меньше, тем лучше. Тебя это тоже касается, поэтому я не буду давить. Если хочешь, можешь подождать здесь. Я пришел сюда, не чтобы волочить тебя с собой силой. Мне просто нужно было убедиться, что с тобой все в порядке. Нет уж, раз ты починил мои ноги, я буду действовать, рассмеялась я. Обратно мы возвращались по одной из тех дорожек, которые он упоминал. Наступать на нее действительно было приятно. Мягкий как мука, песок перемежался с мелкими гладкими камушками, массировавшими ступни. Так и хотелось идти по ней. А пришлось свернуть, не доходя до площадки перед бассейном, чтобы нас не заметили. Но Шен внимательно выбирал дорогу. Он не позволял мне снова скакать по сухим веткам так что двигались мы по мягкой траве. Мы постоянно смещались вправо, ожидая, когда обойдем бассейн. Думали только об этом и чуть не попались. И ладно я человек, но колдун мог и аккуратней. Хотя он тоже такого не ожидал. Это я чудом заметила яму, присыпанную широкими пальмовыми листьями, и схватила шену за руку, останавливая. «Совет да любовь!» донеслось из ямы. «Нифига себе!» Присвистнула я. Похоже, там был кто-то живой. Я сначала решила, что приманка, но потом обнаружила, что листья на другой стороне ямы чуть сдвинуты Кто-то уже успел попасться до нас. Откинув листья в сторону, мы обнаружили в яме невысокого пузатого мужичка, смуглого, смуглого, в странном ярком балахоне. «Совет да любовь!» ведущий условной брачной церемонии, пояснил Шен. Она не имеет никакой силы ни в кластерных мирах, ни во внешнем мире. Но заказчик решил, что его невесте будет приятно. — Какая красивая пара! — промурлыкал Пузатик. — Добро пожаловать на остров любви! Две души, соединившиеся здесь, никогда уже не разлучатся. Ты ему текст придумывал. Фыркнула я, из интернета скачал. Неубедительно оправдался Шен. — Ладно, давай двигаться дальше. Помогать Голему мы не собирались. Яма была не слишком глубокой. Нормальный человек давно бы выбрался. Но этому магическому роботу было все равно, где ожидать двух счастливчиков, которые решили сочетаться узами брака. Мы все-таки обошли бассейн, казавшийся бесконечным, и ступили в облака пены. Идти через них было даже очень весело. Пузырьки нежно касались лица, щекотали. и Я бы расслабилась, если бы помнила о том, что мне в голову в любой момент может прилететь бильярдный шар. Сад здесь был не таким пышным, все больше одиночные деревья и лужайки под ними. Мне казалось, что это в наших интересах, а вот зря. Из-за пены, стелившейся по траве, я не заметила растяжку, пока не стало слишком поздно. Я почувствовала пружинистые движение под ногой, потом рядом что-то свистнуло, и я испуганно замерла ожидая, что уж теперь-то меня точно убьют. И удар действительно был. Сильный, но не слишком болезненный. От неожиданности я не удержалась на ногах. Меня куда-то понесло. Что-то прижало. Однако происходило это так быстро, что я не успевала сообразить, что к чему. Когда движение наконец замерло, я обнаружила, что прижата к шену. Мы со всех сторон окружены надувными матрасами и перевязаны веревкой. Эта ловушка была похожа на ту, в которую попался официант, но гораздо сложнее. Она не вредила нам. Однако держала достаточно крепко, и освободиться я не могла. Мы можем как-нибудь выкрутиться из этого кокона? Недовольно поинтересовалась я. Сначала проведем переговоры. Какие еще переговоры? К нам впервые приближается парламентер без пушечных ядер. Завеса из мыльных пузырей дрогнула, указывая на скрытые за ней движения. Очень скоро я увидела за пеной приближающуюся к нам фигуру. Фигура эта была вооружена садовой тряпкой, и... Она казалась очень маленькой. Нет, не ребенком, конечно, но близко. Почти на голову ниже меня. Сухонькая, пусть и крепкая. Она была совсем не похожа на того Брюса Уиллиса, которого я успела представить. К нам подошла решительно настроенная старушка в розовом спортивном костюме и с лицом... «Зачем-то разрисованной грязью на армейский манер. Вы их представители?» Настороженно поинтересовалась она. На вид ей было лет шестьдесят. Женщина была ухоженной, со стильной стрижкой и без следа седины в волосах. Подозреваю, что за это она должна была благодарить своего прихмахера, а не природу. Но цвет смотрелся слишком естественным, чтобы сказать наверняка. В общем, она вполне тянула на современную городскую бизнес-леди. В режиме американского командос. Чьи представители? Смутилась я. Пришельцев! Серьезно, что ли? А ведь она, по сути, нашла гениальный выход из положения. Я бы до такого не додумалась. Вот она была дома, потом попала в какой-то сияющий торнадо, а оттуда в совершенно другой мир. Какой напрашивается вывод? Конечно же, проделки зеленых человечков. Они всегда утаскивают бабушек на курорт. — Вы, Лариса Захаровна? — вмешался Шен. «Хотите шокировать меня тем, что знаете мое имя? Ха! Вы забрали нас из нашего дома! Там были все бумаги!» «Действительно, ха! Ну и как нам теперь выкручиваться? У меня вариантов не было. А вот Шен не подвел. Мы знаем ваше имя, потому что слышали его от них, от пришельцев, когда они посещали нас». Невозмутимо пояснил он. «Нас с женой тоже похитили. Он что?» Назвал меня женой, и он поощряет заблуждение несчастной старушки насчет пришельцев? Тут я многое могла бы ему сказать. И скажу. Но потом. Нам нужно было как-то выбираться отсюда. Они похищают человеческие пары? Насторожилась Лариса Захаровна. Это очень-очень плохо. Возможно, они заставят вас размножаться. Видите, какую романтичную обстановку они тут имитировали? Идемте со мной. Живо-живо! Так вот, кто говорил с нами возле бассейна. Эту фразочку я запомнила. Не было здесь никакого грабителя-психоманьяка. Только два божьих одуванчика, которые оказались покруче любых спецназовцев. Пора завязывать мыслить стереотипами. Лариса Захаровна освободила нас и, постоянно озираясь, повела за собой. Не думаю, что, будь тут настоящие пришельцы, их можно было бы остановить садовой мотыгой. И вообще... «Зачем Шен создал в мире мечты мотыгу?» «А где ваш муж?» Поинтересовалась я. «Маркуша нас прикрывает!» «Я не умею стрелять, как он!» «Спасибо его меткости от моей ноги!» Через пенную стену мы пробрались в здание отеля. Там тоже были развернуты полноценные боевые укрепления. Большие окна оказались блокированы столами и шкафами. У входа размещались ловушки, которые без Ларисы Захаровны Могли повалиться нам на голову пустыми ведрами и столовыми приборами. На первом этаже супруги Шумилина не остались. Видимо, решили, что здесь все преимущества будут на стороне пришельцев. Спа-комплекс их тоже не устроил. Они окопались на мансардном этаже, в люксе для молодоженов. Там у единственного незаклеенного окна дежурил крепкий старик, выглядевший заметно старше жены. «Может, он и был старше?» а может, свою роль играла седая борода. Он сконструировал мини-катапульту из переносного мангала, досок и эластичных лент из СПА. зарядами как я уже знала, служили бильярдные шары, которых у него еще хватало. «Неплохая у вас тут система обороны!» – не выдержала я. «Все наши разработки!» – пояснила Лариса Захаровна с той любопытной смесью гордости и обыденности, с которой дачницы – Обычно рассказывают о своих лучших заготовках на зиму. «Система рычагов — это, конечно, Маркушина заслуга. Он у меня архитектор. Но узлы — это мое. С юности любила в походы ходить. Такой увлеченной туристкой была. Сейчас, с развитием турфирм, такого уже нет. Все стали сонными и ленивыми». «А пены и пузыри?» — поинтересовался Шен. «Это уж моя задумка». Я ведь долгое время производство возглавляла. Не только командовать умею. Мы с Маркушей тут покопались, и среди всех этих цацок, которые для отдыха, нашли нужную смесь. Проще говоря, они загрузили в бассейн годовой запас бомбочек для ванн. Если и был толк соваться в апрельский мир, то хотя бы ради этого. Где еще я такое увижу? Чердак отеля и правда напоминал военный бункер. Предприимчивые супруги Шумилины Перенесли сюда всю еду, которую нашли, разделили ее на скоро портящуюся и долгого хранения. Воду оставили на будущее, а из алкоголя, похоже, они собирались делать коктейли молотова Я была в восхищении, если и вздумают пришельцы напасть. Наших пенсионеров им точно не победить, а вот Шен не разделял моего настроения. Отсюда нужно уходить как можно скорее. Согласен. Поддержал его молчавший до этого Марк Алексеевич. «Но куда? Это очень маленький остров. Я его весь обошел по периметру. Выхода нет. Нас, должно быть, доставили сюда на космическом корабле». «Да где теперь тот корабль?» «Космического нет. Есть обычный», — отметил колдун. «Когда мы с Сашей были на берегу, мы видели маленькую лодку возле беседки». «Какой еще беседки?» «Да, видели», — подтвердила я. «Думаю, она все еще там. Мы успеем ей воспользоваться». «А почему сразу не воспользовались?» Насторожилась Лариса Захаровна. «Вы же не знали, что мы здесь!» «Зато мы очень быстро поняли, что здесь ваши ловушки. Мы были вынуждены свернуть в сторону, а потом попались. Эта лодка может быть западней». «А какой выбор у нас остается, Лара?» Нахмурился Марк Алексеевич. «Надо идти!» Он не хотел или не умел спорить, как она. Шумно, долго и эмоционально. Но сейчас одного этого «надо идти» оказалось достаточно, чтобы Лариса Захаровна мгновенно сменила гнев на милость. Странная они все-таки парочка. «Хорошо, пойдем», — вздохнула она. «Попробуем, по крайней мере. Но вооруженными. Те, кто без труда браздят просторы галактики, испугаются мотыги и бильярдного кия, разумеется» но если им так спокойнее пожалуйста мне не сложно подыграть когда мы покинули отель колдун создающий миры был вооружен ножкой стула а я металлической соусницей не сковорода конечно но тоже сгодится шена и марка алексеевича как истинных воинов и защитников слабых отправили вперед проверять нет ли на нашем пути коварных пришельцев Я и Лариса Захаровна представляли собой надежный тыл, прикрывая их сзади. Мы отставали всего шагов на пять. Но из-за пены и пузырей они все равно порой терялись из виду. Воспользовавшись одним из таких моментов, Лариса Захаровна заговорчески, заговорчески мне подмигнула. Если бы я попыталась так сделать, получилось бы коряво. А вот ей удалось ловко. Прямо как актрисе из какого-нибудь советского фильма. «А ведь вы похожи на нас», — заявила она. «Сколько вы уже женаты?» Я чуть не ляпнула с кем, но вовремя опомнилась. «Меньше года», — уклончиво ответила я. «Чистая правда, между прочим». «Тогда у вас так много впереди! Я даже завидую!» «Хотя ты, наверное, поймешь, как это все здорово, только оглянувшись через года. Когда я была в твоем возрасте и тоже только вышла замуж за Маркушу, Я ведь не понимала. Глупая была, страшно вспоминать. Он меня старше на восемь лет. А я совсем девчонкой была, когда с ним познакомилась. Тогда ведь как было? Без интернетов этих ваших и долгих притирок. Знакомились или сами, или друзья, родственники сводили. И к свадьбе дело шло быстро. Прошу заметить, я ее ни о чем не спрашивала. Это ей было приятно увидеть в нас с Шеном, отражение своего прошлого, а я просто выслушивала ее молча, потому что под ее бодрый рассказ дорога по пустынному, уже окутанному ночной темнотой острову проходила быстрее. Я и сама не заметила, когда мне стало любопытно. А ведь после первой встречи у меня не было чувства, что вот оно, судьба. Не было никакой любви с первого взгляда. У нас была большая компания тогда, и он в ней легко терялся. Сидел там хмурый, как сыч, пока другие ребята танцевали, да на гитарах играли. Но он мне почему-то запомнился. А я ему, потому что он сам нашел меня потом. Уж не знаю как. Он не просил моего телефона. Он никогда ничего не просил. Он сам находил и получал. Позвонит и деловито так скажет. Идем в кино. Не спросит, а как будто предупредит меня, что идем. Я еще думала... «Вот нахал! Проучу тебя и никуда не пойду!» Я каждый раз собиралась его проучить. Но потом, а в тот день, когда он назначал встречу, я все равно шла. Знаешь, что он мне самое первое подарил? Что? Шапку и шарф. Мы ведь с ним больше пятидесяти лет женаты. И когда мы познакомились, времена были другие, и вещи на каждом углу не валялись а он где-то достал дорогие такие шапку шарфом, кремовые, как сейчас помню, и очень теплые. Сейчас про это анекдоты складывают. Мне внучка читала. А тогда я на него ругалась, мол, что цветы не даришь? Но на душе у меня было тепло, хотя цветов все равно хотелось. Я посмотрела на широкую спину Марка Алексеевича, шагавшего рядом с Шеном. Они, похоже, боялись атаки пришельцев куда меньше, чем Лариса Захаровна. Думаю, он и не верил, что их похитил внеземной разум. С самого начала он решил подыграть жене. Как подыгрывал всю жизнь. И были цветы, улыбнулась я. ах только те, что я вырастила в нашем садике. Он мог купить цветы, если я просила. И мог сделать мне комплимент. Тоже после просьбы. Но разве же это интересно?» Вовсе нет. Вот и я о том. Я бесилась, трепала ему нервы, кричала, что уйду, и всерьез собиралась разводиться, считая, что он меня не любит. Но через несколько лет брака я поняла самое главное и никогда больше не забывала об этом. Некоторые люди не способны быть романтиками. Это не значит, что они не могут любить. Они просто не умеют этого делать, не знают, какие слова подбирать, когда их говорить, когда дарить цветы зачем дарить цветы вот и маркуша такой он может создать здание он сам умеет работать на стройке и не боится запачкать руки но говорить как говорят в фильмах он так и не научился и все равно он любит меня и если бы я ушла не знаю что с ним было бы и что было бы со мной к счастью для нас обоих и я не ушла о Смотри, огоньки! Впереди и правда стало светлее. В черной тропической ночи поселился теплый огонек. Лариса Захаровна поспешила к нему. А я чуть отстала, обдумывая то, что она мне сказала. Наверное, это было бы важно для меня, если бы мы с Шеном действительно были женаты. А так? И чего я время трачу? Но взять и забыть ее слова не получалось. Я примеряла ее судьбу на себя как примеряет случайно найденные на чердаке бабушкино платье. Была бы я счастлива. Она-то была. Свет перед нами оказался огоньками десятков свечей, расставленных на широком деревянном помосте. Он тянулся над волнами океана и уходил к искусственному островку с установленной на нем беседкой, со всех сторон закрытой воздушной белой тканью. Здесь должно быть какой-то везучей дамочке, предстояло надеть то самое кольцо хотя что я говорю она его скорее всего уже надела шен ведь сказал что все заказчики получили копии игрушек шумелино поспешили к беседке в поисках заветной лодки а вот колдун остановился дожидаясь меня с тобой все в порядке тихо спросил он ты кажешься задумчивой все хорошо устала просто тебе не обязательно сопровождать меня такие частые прыжки между мирами — Большая нагрузка для обычного человека. — Нет уж. — Теперь ты так просто от меня не избавишься, — усмехнулась я. — Да здесь же ничего нет, — возмутилась Лариса Захаровна. — Похоже, они отогнали лодку. Нужно срочно возвращаться на базу и готовиться к бою. — На базу? К бою? Да еще и голос такой радостный. Похоже, она наслаждалась неожиданным приключением, считая себя генералом а Марка Алексеевича — своей маленькой армией. — Как ты собираешься их вернуть? — прошептала я. — Если они узнают, что ты соврал им... — Ничего они не узнают, — прервал меня Шен. — Они ровно там, где должны быть. Больше от них ничего не требуется. Он повел рукой в воздухе, и доски, на которых стояли пожилые супруги, проломились. Проломились, увлекая их обоих в воду. Они уже не вынурнули. Не было даже пузырей. Они просто исчезли, и все. Однако я не беспокоилась. Я уже знала, что у каждого мини-мира есть определенная точка выхода, куда мы и приводили невольных гостей елочных игрушек. Теперь Ларисе Захаровне и Марку Алексеевичу предстояло вернуться в свой домик, заснуть и поверить, что это был всего лишь сон. Надеюсь, ты не обиделась. — спросил Шен. — На что? — Что я соврал про нас. Я просто подумал, что для них это важно. Раз они уже 50 лет вместе, и так мы быстро получим их доверие. — Ты угадал, — отметила я. Для Ларисы Захаровны брак, по-моему, синоним счастья. — И это тебя расстроило? Я ведь вижу, что это не просто усталость. Тебя расстроило, что я приписал тебе счастье, которого нет? Или что? — Не милей ерунды! — возмутилась я. Тоже мне. Нашел наивную чукотскую девочку, ничего не знающую о жизни. Я, в отличие от тебя, была в браке. Три года замужем... три года замужем провела. И я знаю, что нет в этом ничего хорошего. Не дожидаясь его ответа, я шагнула вниз с помоста и погрузилась в теплые волны океана.